Глава 24. Четвертый слой Чего Алекс не любил, так это вот таких моментов, когда приходится действовать в торопях, без подготовки, без проверки, а пуще всего без нормальной оценки рисков. Но человек предполагает, а Бог располагает. И, осознав тот факт, что буферной зоны нет и не предвидится, землянин двинулся вперед. Все происходило настолько быстро, что он никак не успевал предупредить спутников. Притормозить тоже не получалось, поскольку туннель без внешней поддержки долго существовать не мог. Собственно, не зря туннель назывался проколом. и Если не воспользуешься им сразу, то вылетишь обратно, как пробка из бутылки. А этого Алексу совсем не хотелось, так как позади была верная смерть. Но и впереди лежала неизвестность. Он выбрал неизвестность. Последнее, о чем Алекс успел пожалеть, что не договорился с Ишу, кто из них двоих отвечает за защиту. Необходимо было заранее согласовать свои действия. Ведь если оба развернут объемные умения, то эти умения будут не столько защищать, сколько конфликтовать между собой. Но если не развернут, понадеявшись друг на друга, то будет еще хуже, поскольку мало ли кто их ждет на той стороне. В общем, их авантюру сложно было назвать хорошо продуманной военной операцией. И это при том, что они добирались сюда больше месяца, и Алекс мог бы заранее подумать о таких элементарных вещах. Конечно, его несколько извиняли тяжелые обстоятельства последних недель, но лишь немного. В результате, имея в команде аж двух спецов по защите, они этой защитой в полной мере воспользоваться не смогут. — Проклятье! Да я даже не знаю, на что Ишу вообще способен. Придется действовать по обстоятельствам. Но в будущем так ошибаться нельзя, — пообещал себе землянин, надеясь, что будущее у них еще имеется. С этими мыслями он вывалился из прокола. Естественно, разогнал сознание, поэтому пока спутники приходили в себя, успел оценить обстановку. Четвертый слой встретил путешественников подозрительной тишиной и спокойствием, что было немного непривычно. Они попали в странное место, больше похожее на огромный пузырь с белесами чуть прозрачными стенками, через которые, однако, невозможно было ничего толком разглядеть, разве что угадать очертания крупных предметов по ту сторону. Сам пузырь имел довольно солидные габариты и мог легко вместить пару сотен адептов и вдобавок несколько летающих драконов. Причем вся эта арава вольготно бы разместилась здесь, а не жалось бы друг дружке. Однако пузырь не был полностью пустым. Его стены, пол и потолок соединялись многочисленными, хаотично расположенными отростками-стеблями из того же белесого и слегка прозрачного материала. При этом некоторые из них светились слабым желтоватым светом. Возле стен отростки расширялись, а в центре пузыря утончались. Но все равно в них без проблем мог поместиться человек. Почему-то, глядя на них, в голову пришло именно такое название отросток, возможно, потому, что они показались частью чего-то большого и живого. Правда, среди них встречались посеревшие стебли, которые выглядели больными. Из-за разогнанного мышления Алекс просто не успевал прислушаться, но его ноздри уловили слабый, кисловатый запах. Он решил, что это из-за жидкости, покрывавшей пол и доходившей им почти до лодыжек. Однако больше землянина интересовал не внешний вид пузыря, а энергетический фон, и для того, чтобы его почувствовать, не нужно было проводить объемное сканирование, так как этот фон уже начал действовать на Алекса. Сначала легонько, но спустя мгновение стал сжимать со страшной силой. Чувствуя, что давление нарастает и вот-вот превысит критический порог, землянин попытался было развернуть домен, однако тут же ощутил, как его накрывает сила Ишу. Причем накрывает не мягко и незаметно, а опускается, подобно цунами, смывая к чертовой матери не до конца сформировавшийся домен. Видимо, старый шедарец обратился к своей силе, и та на мгновение заполнила непонятный пузырь целиком. Зато вопрос, кто из них занимается защитой, решился сам собой. «Стойте!» — разнесся по пузырю замедленный выкрик шедарца. «Не сопротивляйтесь!» Решив, что спутник знает, что делать, Алекс деактивировал домен и тотчас почувствовал, как чужая сила окружила его, а внешнее давление снизилось. Он не стал отвлекать Шидарца и задавать глупые вопросы. Вместо этого замер, ожидая дальнейших инструкций. «Ждите, сейчас я все сделаю!» — закончил свою реплику Ишу, прикрывая глаза и явно прислушиваясь к чему-то. В этот момент волна силы схлынула, уступив место какому-то объемному навыку. Алексу показалось, что это незащитная способность, призванная сдержать давление пузыря, а гораздо более сложная конструкция. Он даже подумал, что шедарец, как бы это странно ни звучало, переговаривается с пузырем. По крайней мере, так можно было трактовать мельчайшие и довольно слабые импульсы энергии, уходящие куда-то вверх они точно не могли нанести никакого вреда этому месту, а скорее напоминали пакеты информации. Аналогичные импульсы землянин частенько чувствовал в нижнем и верхнем городах, когда бродил по их многочисленным улочкам. Наконец, переговоры закончились, и Ишу удовлетворенно произнес. «Получилось! Мы в безопасности! Нас не тронут!» «Кто именно нас не тронет?» — подозрительно спросил Алекс. «И где мы находимся?» «У меня складывается впечатление, что ты снова знаешь больше, чем говоришь». «Конечно, я знаю больше. Это же мой мир!» — с довольной улыбкой произнес Ишу. «И я куда старше тебя. И да, у меня были предположения, с чем мы столкнемся. Но только предположения. Как ты понимаешь, точную информацию по устройству слоев так просто не раздобыть». «Так что это за место?» — еще раз спросил землянин, обводя пузырь взглядом. Теперь, когда он вернулся в нормальное состояние, то к зрению и обонянию подключился слух, и он уловил булькающие звуки, доносящиеся со всех сторон, в том числе и от отростков стеблей. Помимо этого, его ноги ощущали постоянную вибрацию, иногда довольно сильную. Плюс Алекс заметил, что периодически стенки пузыря слабо колышутся, как будто их что-то сдавливает снаружи. Он пока не решился использовать восприятие, чтобы не спровоцировать ответную реакцию, но и без этого догадался, что они попали внутрь живого существа. «Это не что, а кто», — подтвердил его подозрение Ишу. «Неужели это та самая легендарная мать всех монстров?» — вмешался Даш, и, не дожидаясь вопросов землянина, пояснил. «Ходят слухи, что монстры не просто так появляются на изнанке любого мира». «Они не из воздуха берутся, как можно подумать. По крайней мере, первые экземпляры. Их кто-то рождает. Это гипотетическое существо назвали «Мать всех монстров». Правда, я всегда считал, что это сказки. Но, как выяснилось, иногда сказки оборачиваются правдой. Нужно только забраться в самое пекло». «А что еще говорят про «Мать всех монстров»? Насколько она опасна?» — спросил землянин, адресуя свой вопрос обоим спутникам. «Это все, что я знаю», — вздохнул кондорец. «До четвертого слоя мало кто доходил, а еще меньше тех, кто готов делиться подобным опытом. Как сказал уважаемый Ишу, информацию по слоям в свободном доступе не найдешь. Точнее, слухов и теорий полно. Но что там правда, а что ложь, невозможно разобраться. К счастью, мы сюда добрались и имеем честь лично наблюдать это удивительное создание». Полагаю, что эти пузыри — отдельные биохимические лаборатории, в которых производятся живые существа и телепортируются потом на остальные слои. Поэтому энергетический фон тут не такой агрессивный, как на третьем слое, чтобы даже самые простые твари могли выжить. Однако, судя по виду, дела у матери идут не очень. Даш показал рукой на высохшие отростки и обратился к Ишу. «Она нас точно не тронет» пока я рядом не должна тронуть наверное я замаскировал нас и сейчас мать считает что мы ее создание но надо понимать что это не помешает ей в любой момент сделать с нами все что угодно например разобрать на запчасти Обрадовала их ишу поэтому ведите себя аккуратно это как хмыкнул алекс по газонам не ходить не использовать лишний раз никаких сильных способностей только по делу и очень осторожно «Надеюсь, дышать нам можно. А еще надеюсь, что мать не догадалась, что именно мы прикончили стража. Полагаю, это был ее любимый сынок. Кстати, раз ты договорился с матерью, почему не смог договориться со стражами?» — поинтересовался Алекс. «Я пытался, но стражи — это инструмент. Разговаривать с ними — это все равно, что общаться с молотком. У них одна задача — крушить и защищать третий слой, и это они делают довольно неплохо. Даш, «Сколько тебе нужно времени, чтобы отыскать направление к узловой точке для перехода на пятый слой?» mm, «Хороший вопрос», — задумался кондорец. «Я должен настроиться. А тут слишком много помех. Но если принцип уменьшения слоев сохраняется, значит четвертый слой гораздо меньше третьего, и узловая точка значительно ближе. В этом случае я быстро управлюсь, в крайнем случае за несколько суток». «Тогда, начиная прямо сейчас», — кивнул Ишу. Пол пузыря, как и стены, изгибался к центру, поэтому по краям его не заливала жидкость. Даш выбрал относительно сухой участок, сел и закрыл глаза. Видя, что его услуги прямо сейчас не требуются, Алекс решил воспользоваться паузой и, наконец, как следует выспаться. Договорившись с Ишу, он примостился недалеко от Серокожего, прямо на подрагивающем полу, который к тому же оказался теплым на ощупь, и, не обращая внимания ни на звуки, ни на запахи, мгновенно отрубился. Земля другая страна, Рауль. Господа, сначала хорошей новости. Обратился Рауль к пятерке офицеров и своих давних друзей, которым доверял как самому себе. Число адептов на стадии синтез вчера превысило пять сотен человек. И из них четверо седьмого уровня. Мы стали гораздо сильнее. Можно даже сказать, что у нас появилась небольшая армия. Переданные Алексом кристаллы творят чудеса. Сейчас главная сложность не в том, чтобы помочь новичкам преодолеть планку синтеза, а в том, где найти достаточное количество этих новичков, с учетом того, что они должны иметь пятый уровень и развитые боевые способности. «Это довольно непросто. Все, кто хотел, уже у нас, но большинство старателей раздумывают, хотя мы ведем постоянную агитацию. К сожалению, делать это открыто мы не можем. Однако, если нам дадут еще один спокойный месяц, то количество бойцов увеличится в два раза». «Никто месяцу нам не даст», — мрачно заметил Андрей Смирнов, бывший выживший, верный помощник Рауля и один из немногих бойцов седьмого уровня. «Я считаю, что защитникам пора начать действовать!» Командор поморщился. «Защитниками» называлась вся их группа, так их прозвали в среде старателей. Впрочем, другие варианты были еще хуже. «Армия Рауля», «Освободители» или «Партизаны». Последняя вообще никуда не годилось, так как предполагалось, что землю полностью захватили, что подорвало бы боевой дух. К тому же правительство вполне успешно действовало, а многие граждане так вообще и не подозревали, какие страсти творятся на другой стороне. Поэтому остановились на защитниках земли, хотя самому Раулю больше нравилось название «горцы» в честь расположения первого лагеря. «С кем ты предлагаешь драться?» осадил он обычно спокойного Андрея, отметив про себя, что раз даже его флегматичный помощник рвется в схватку, значит, настроение у людей боевое, и их пора чем-то занять а то слишком много мыслей в голове возникает не по делу. «В гостевой зоне квартируются войска фараса и мы не знаем доподлинно, сколько там всего бойцов. Также не забывай, что большинство защитников шестого уровня, тогда как бойцы фараса восьмого-девятого. Я не могу отправить людей на убой». «Но что-то делать надо», — уже более спокойным голосом заметил Андрей. «Иначе для чего мы копим силы? Не можем же мы вечно сидеть на месте!» «Не можем» согласился командор. «Мы обязательно выступим, но для начала необходимо найти подходящую цель. Я как раз этим и занимаюсь. Не волнуйся, как буду готов, сообщу. А пока вернемся к главной теме. У нас набралось 500 адептов на стадии синтез. Это очень много, поэтому нам нужен еще один лагерь. Это упростит логистику и повысит безопасность. Вот этим ты и займешься». Собрание вернулось к обсуждению насущных вопросов. Однако Рауль не забыл реплики Андрея и после встречи направился в лабораторию, которую уже перенесли из палатки в специально обустроенную пещеру. «Ева! Марах! Есть новости по моему вопросу!» В лаборатории работали еще несколько человек, но главными тут были невеста Алекса и первый на Земле пришлый. К сожалению, из троих оставшихся инопланетян сторожил в лагере присутствовала лишь Селая, жена Мараха. А вот Зара и Фарад уже довольно давно трудились на правительство. Переводчица-авантюристка сейчас не особо была нужна Раулю, но от оружейника он бы не отказался. Увы, обоих переманили высокой оплатой, и их точное местоположение командор не знал. «Нет, босс», — прогудел синякожий великан, — «мы не знаем, что задумал Фарас. Описание вышки в гостевой зоне, которое ты нам дал, недостаточно, чтобы понять, что это такое и как оно работает. Будь у нас доступ к независимым торговцам, я бы отправил запрос, выяснил бы что-нибудь. Но сейчас мы лишь выдадим наш интерес к вышкам. — Согласен, рисковать нельзя. — А что ты скажешь, Ева? Хотя Марах в силу возраста и внеземного происхождения в их паре имел больший авторитет, Рауль знал, что по аналитическим способностям девушка превосходит Синекожева. А с учетом того, что она все это время изучала письмо Алекса и наводила справки у независимых торговцев, пока те еще были доступны, можно было сказать, что ее компетенция во всем, что касалось слияния, выше. «Есть у меня одна идея», — кивнула Ева, отчего непослушная черная прядь закрыла ей правый глаз. Небрежно смахнув волосы, девушка продолжила. «Ты слышал, что за пределами гостевой зоны появились монстры шестого уровня?» «Что-то такое слышал, но думал, что это слухи. Или нет?» «Нет. Соня проверила один такой случай. Это правда». «Соня?» — нахмурился Рауль, услышав имя своей подруги. «Не помню, чтобы я давал ей разрешение покидать лагерь». «Она и не покидала», — отмахнулась Ева. «Ткани и Кости только что убитого монстра доставили сюда. Ходоки сработали оперативно». Поэтому Соня успела проанализировать образцы до распада. Это действительно существо класса «Синтез», причем не пришлое, а земное. «Так это же просто здорово! Получается, что теперь еще больше старателей перейдут на шестой уровень», обрадовался Командор. «Пусть они еще не с нами, но чем сильнее земляне, тем лучше для нас всех». «Не думаю, что это сильно изменит баланс сил. Монстров пока очень мало, и не спеши радоваться». Появление существ на стадии синтез не несет нам ничего хорошего. Даже наоборот, это первый признак приближающегося слияния. Более того, я уверена, что монстры и вышки Фараса как-то связаны. «Ты полагаешь, фарас ускоряет слияние?» Тут же догадался Рауль и принялся расхаживать по лаборатории. «Да, если рассуждать логически, то высокоуровневые монстры — это реакция мира». «Реакция на что?» «На вышки. Точнее, на то, что они делают». Это-то мы и должны выяснить. Поэтому мне обязательно нужно попасть туда. Только тогда я скажу точно, что происходит». «Ни в коем случае», — резко ответил командор. «Сегодня я уже объяснял Андрею, что мы не можем так рисковать. А даже если и нападем на гостевую зону, то тебя с собой точно не возьмем. Иначе Алекс меня потом прикончит». «Я не собственность Алекса и могу принимать решения за себя», — твердо ответила Ева и гордо вскинула голову. «Если придется, буду рисковать наравне со всеми, и никто меня не удержит». «Еще как удержит», — тихо пообещал командор. «Не глупи, сама подумай. Ну кто отправляет в бой ученого? Здесь ты принесешь куда больше пользы. Он, взгляни на Мараха, он никуда не рвется». «Люди, не вмешивайте меня в свои людские дела. Я вообще уже жалею, что не свалил с земли, пока была такая возможность». «Это потому, что ты слишком ленивый и не любишь перемен», — хмыкнул Рауль, переводя взгляд на девушку. «Ева, я серьезно. В гостевую зону ты не попадешь, и плевать, что ты получила шестой уровень. В отличие от тебя, остальные защитники — опытные бойцы. Ты погибнешь там, где они легко выживут. Слишком у вас разные способности». «Вот именно что слишком разные!» — торжественно воскликнула Ева. «Поэтому они не в жизни разберутся, как работают вышки». «Однако у меня есть другое решение. Ты упоминал, что Фридрих не понимает, зачем фарас прописал пункт про исследовательские станции в договоре, если они все равно контролируют всю гостевую зону, и никто им слова сказать не может. Я думаю, что гостевой зоной их исследования не ограничиваются». «Ты считаешь, что есть еще вышки?» – оживился Рауль. «Да, более того, я полагаю, что мы сможем их найти, и до них легче добраться, но тут мне нужна твоя помощь. «Если вышки действительно ускоряют слияние, а другая страна пытается этому помешать, то, скорее всего, монстры обитают недалеко от этих вышек. Поэтому ты должен собрать все слухи о появлении сильных существ. Так мы вычислим местоположение станции Фараса. «Звучит логично. Я подниму все свои связи среди старателей. Они, конечно, будут скрывать места охоты, но я раздобуду нужные сведения», — пообещал Рауль. «Хорошо, но запомни». «Я должна посетить одну из вышек». «Я подумаю». «Подумай, подумай», — угрожающе произнесла Ева, строго глядя на Рауля. «Женщина, не забывай, кто тут главный». Недовольно пробурчал командор и под смешки мараха вышел из палатки, не дожидаясь ответа.